Глава одиннадцатая Историю о богатом озере я так и не услышала. Мне срочно понадобилось поговорить с Татой. Оставив Сотника в некоторой растерянности, он, видимо, не ожидал, что я приду в себя так быстро, я заторопилась на выход. Выписывали Тату завтра, Но я не была уверена, что она, узнав, что произошло с мамой, не захочет уйти домой уже сегодня, просто для того, чтобы быть рядом со мной. При всем своем непростом характере, склонности к обидчивости и самоедству, Тата обладала одной чертой, когда знала, что кто-то нуждается в ее помощи, тут же забывала об обидах, собиралась с мыслями и четко выдавала варианты выхода из проблемы. Она была хирургом в гинекологической клинике, и в жизни решения, как правило, были радикальными. Исечь, чтобы не болела. Я же там, где дело касалось близких, становилась беспомощной и слабой. Понимая, что любая информация, полученная мною через карты, либо прямой контакт, могут оказаться ложными, я отступала, малодушно зажигая свечу, и шепча молитву, единственную, какую знала, отче наш. — Гадать себе или родным нельзя. Карты, возможно, будут врать в угоду тебе, а ты, приняв информацию за правду и пытаясь помочь, пойдешь по ложному пути. И кто знает, в какую еще беду это выльется, — сказал как-то отец, когда я впервые захотела узнать свою судьбу. Он вошел в комнату, когда я уже разложила колоду таро, Успев охватить взглядом выпавшие картинки, отметила лишь две детали – раннее замужество и наличие двоих детей. Тогда мне было четырнадцать. Прошло шестнадцать лет. Ни мужа, ни парочки младенцев. Так неудачно начавшийся день не мог не преподнести еще сюрпризов. Въехав через арку во двор, я увидела, что мое парковочное место занято уже знакомым мне черным хаммером. «И снова здравствуйте, Ангелина Станиславовна! Вы уж как-то очень не вовремя!» Заготовленная, пока я выруливала на свободное пространство, речь так и не понадобилась. С водительского места внедорожника вылез тот самый мужик, с которым я столкнулась в дверях следственного комитета. Вынуждена была признать, издалека он казался красавцем. На лицо я старалась не смотреть, Затаенным затаённым дыханием, уставившись на великолепно вылепленную природой или тренировками в спортзале фигуру. Он шёл прямо на меня, как бы заранее пресекая любую возможность побега, а я бежать и не собиралась. Ангелина, Хаммер, тамбур входа в здание следственного комитета, чудовище в льняной рубашке, да-да, вот в этой самой, Фандо, молодой любовник каверенный, Жора Фандо. Сложилась картинка из деталей, и я подняла взгляд. Мужик улыбался. «Лучше бы вы не улыбались уж, господин предприниматель», подумала я, глядя на него с молчаливым вопросом. «Ляна, а я вас дожидаюсь», вроде бы даже извиняясь, пробасил он. «Уже догадалась. Пойдемте», вздохнула я, понимая, что мои планы летят к черту. Мне бы вежливо предложить чай-кофе, но я, впустив его в квартиру, молча кивнула на дверь комнаты, где работала с клиентами. Фандо, как и накануне Тальников, на миг застыл на пороге, оглянулся и только после шагнул внутрь. Страха я не уловила, только миг удивления. Безошибочно определив свое место, в кресле по ту сторону стола, он ловко одним движением переставил его к стене. «Можно я на стуле?» Мгновение, и стул уже стоит на месте кресла. Мне бы возмутиться, я же лишь пожала плечами. Странное мое состояние расслабленности и обволакивающего покоя, словно все уже само собой решилось, и мне нужно прекращать волноваться по любому поводу, я могла бы объяснить привычной обстановкой, в которой, наконец, оказалась. Но чувствовала, что причина в странном мужчине, сидящем напротив. Он молчал. Во взгляде была откровенная растерянность, даже робость, что в другое время вызвало бы у меня успокаивающую улыбку. Многие впервые попавшие в царство свечей, гадальных карт и ритуальных предметов нуждались в ободрении. Нет, этого человека не волновало то, что вокруг. Он смотрел только на меня. Я, в свою очередь, не могла заставить себя отвести взгляд от некрасивого, несимметричного лица. Ревниво подсматривая все новые неправильные черты. Фондо был абсолютно лыс. А я еще в детстве говорила отцу о своей любви к лысым мужчинам. Тот тогда пошутил, что сработала генетическая память. Мой дед Илья Зулич, которого я видела лишь на единственной сохранившейся фотографии, волос на голове не имел совсем. Высокий лоб Жоры. Пересекала продольная глубокая морщина. Черные широкие брови имели разную длину. Правую обрывал шрам, заканчивающийся у самого виска. Небольшая горбинка на носу придавала лицу долю аристократизма, но широкие скулы стирали впечатление. По-настоящему красивы были губы, но только в том случае, если он не растягивал их в улыбке. Я изучала любовника Ангелины Станиславовны находясь в каком-то оцепенении под его пристальным взглядом. Очнулась от шумного вздоха, успев заметить, как резко дернулся его острый кадык. Непроизвольно я схватилась за горло. фондов вскочил, опрокинув стул, и сделал два шага ко мне. А я вдруг испугалась этого его порывистого движения, моего ответного рывка навстречу и полного отсутствия ясных мыслей. Остановившись в полуметре друг от друга, мы замерли. — Что это было? — выдавил он хрипло, пряча руки за спину. — Не знаю, — тихо ответила я. — Я пришел по делу, а тут... Ты... Вы... Зачем так со мной? Я вам ничего плохого не сделал. Детский сад. Меня отпустило. Я едва сдержала смех. Я все поняла. Помнится отец... Называл такое состояние полный аут. Читай, отрешенность, фрустрация. Он тогда вспоминал о том, как впервые увидел маму. Я так и не понял, что это было. Мы стояли рядом минуту-две, а я прожил с ней за это время целую жизнь. Она еще ни о чем не догадывалась, а я уже сыграл свадьбу, принял на руки тебя, только что родившуюся, и стариком умер у нее на руках. А потом... А потом я, как зомби, плелся за ней до дверей ее квартиры. А мама... А мама тоже ничего не поняла. Потом родилась ты. Мне было лет десять, когда впервые мое сердечко екнуло от нечаянного прикосновения руки Захара и его небрежного... Ой, прости, Лянка! Он убежал по своим мальчишеским делам, а я, пребывая в полном ауте, пришла из школы домой. Внутренне ликуя, я снисходительно смотрела на сердитую, но ставшую вдруг милой физиономию своего будущего мужа и улыбалась. Я знала то, о чем даже не помышлял он. Ясная, насыщенная цветом умиления картинка встала перед мысленным взором, как только я прикрыла веки, рыжая, кудрявая, в меня, конечно. Маленькая девчушка, сидя на коленях Жоры Фондо, гладит его лысый череп, а тот блаженно улыбается. За нами со снисходительной улыбкой наблюдает ее старший брат. Я нехотя приподняла веки. Смотревший на меня с недоверчивым испугом мужчина больше не казался мне страшным. — Вы знаете, кто я? — в его голосе слышалась угроза. — Знаю, — спокойно улыбнулась я, — любовник матери моей бывшей одноклассницы Жанны Карелиной, Жора Фондо. — Какой Жора? Мое имя Георг Романович. Не отрывая взгляда от моего лица, вновь с угрозой воскликнул он. «Ну хорошо, так что вам от меня нужно, Георг Романович?» Фандо потер ладонью лоб, словно пытаясь собраться с мыслями, после чего достал из кармана рубашки айфон. Найдя нужную запись, он включил воспроизведение и положил его на стол. «Слушайте». Видимо, это была часть записи допроса Тальникова. Он в подробностях живописал как мы нашли у крыльца дачного дома труп деда. Лина Бадони назвала его имя. Кем он ей приходился? Никем. С ее слов она подобрала его в лесу недалеко от дачного поселка, обессиленного и голодного, и приютила в своем доме. Имя Егор Романович. Да, именно так. Я должен сейчас быть у следователя в районе. Точнее, мы с Ляной как раз туда собирались, когда пришел лейтенант. «Разберемся». Фандо выключил запись. Я пока не понимала, почему он так взволнован. «Ляна, скажите, что вы знаете об этом человеке? Возраст?» «С его слов семьдесят пять. Документов при нем не было, только портфель. Из него он при мне извлек три канцелярские папки, несколько фотографий НССР». «Старый кожаный, на молнии?» «Да». «Он назвался Егором Романовичем». «Точно не путайте. Может быть, Романом Егоровичем?» Я отрицательно покачала головой, глядя на него с жалостью. Волнение передалось и мне. Потрепанный с углов паспорт без обложки, Георг, пристав со стула, достал из заднего кармана джинсовых штанов. Я приняла книжицу из его рук, тут же раскрыв на первой странице. Высокий лоб с продольной морщиной, нос с горбинкой, знакомое лицо, только молодое. Дед и Фондо были, несомненно, родственниками. Роман Егорович Юдин. Зачитала я вслух, получается, что, представляясь мне, тот не особо мудрствуя поменял местами имя и отчество. Он нетерпеливо поторопил меня Георг. Да? Отец? Да. Он сбежал из моего дома в мае, как только стало тепло. Чертов коммуняка! Не понравилась буржуйская роскошь. Кухарка, горничный садовник. «Для него я, бездельник, эксплуататор», — обиженно пробасил Георг и отвернулся. «С тех пор, как я нашел отца в сибирском поселке, он обитал в жалкой хибаре с какой-то насквозь пропитой теткой неопределенного возраста, ни разу не услышал от него доброго слова, а я так долго искал его по всей России». — Он вас не воспитывал в детстве? — Нет, я его даже не помнил. После моего появления на свет он тут же ушел от нас. Правда, на матери женился, мне дал свою фамилию. В свидетельстве о рождении я Юдин. Сменил на мамину, Фандо, когда получил паспорт. Мать мало о нем говорила. По-моему, я классическое дитя нелюбви. Плод случайной связи. Он горько усмехнулся. — Зачем же вы его искали? Мать, находясь при смерти, дала его адрес. Я съездил без особой охоты, передал просьбу приехать к ней. Он явился в день похорон, а потом вообще исчез из города. Я вскоре нанял детектива, но на след тот напал лишь год назад. У меня из близких он один. Все же я ему обязан жизнью. Почему-то у меня возникло ощущение, что Георг умолчал о чем-то важном. И не так уж равнодушен он, к обретенному не так давно отцу, как хочет показаться. Не только о нем долге речь, и еще мелькнуло сомнение в таком уж плачевном одиночестве фандо. Один? А как же Ангелина Станиславовна? Не удержалась я от сарказма. Он смотрел на меня без улыбки, не отрывая взгляда и не делая ни одного движения. Застыл на стуле, ссутули в спину и опустив, сцепленные в замок руки между колен, и молчал. Моя рука потянулась к колоде карт. Нет, он накрыл своей ладонью мою. Я не просил и не хочу, чтобы ты знала обо мне сверх того, что я озвучу. Это понятно? Ладно, пожалуй, я плечами. Так вот, Гела не тема для обсуждения. Просто потому, что в моей жизни она не значит ничего. Ни она, ни ее дочь, ни зять. Почему же ты... Вы так озабочены смертью Жанны. Зачем понадобилось обвинять Тальникова? — Обвинять? Ах, да, это версия полиции. Кстати, его уже отпустили под подписку. Он, кажется, в родительскую квартиру поехал. — Как? — в изумлении уставилась Яна Фондо, не веря. — Захар мне даже не позвонил? Жанку убил не Тальников. Сейчас ищут парня, который был днем у нее в гостях. Он в бегах, но это ненадолго. Этот парень... Ее давний друг, читай, поставщик наркоты. Мне даже жаль Тальникова, как мужика. Жанка давно пьет и потребляет всякую дрянь. Вы знали? И я, и Гела. Ляна, Жанка взрослая девочка. Заставить ее лечь в клинику не смогли ни мать, ни я. Кроме того, она, похоже, по-настоящему влюблена в этого парня и полностью находится под его влиянием. Одно время его не было... Закрыли-таки на пару лет, несмотря на то, что адвокатом была сама Зинаида Берштейн. Жанка тогда совсем умом тронулась. Запой длились неделями и длятся по сей день. Конечно, такое скрыть невозможно. Мать знает, но уже к ней не лезет. А как же Захар? Захар уверен, что Ангелина Станиславовна даже не догадывается, что дочь пьет. И не уверен, что у жены есть любовник. Странно. Кстати, Жанка умерла от отравления. В бокале с виски хорошая доза клофелина. Этот парень ее ограбил. Все украшения исчезли. В общем, к этому все шло в последнее время. Кто он? Вы знаете? Знаем. Мажор. Отец-банкир, мать-юрист. В крупной компании. Я с ними знаком. Порядочные, вменяемые люди. После его возвращения из колонии, когда он вновь начал куролесить, отказали от дома дальше все по накатанной денежный поток от родителей перекрыт а еще жанку отказался спонсировать думаю убивать он ее не планировал стоп получалось смерть жанны как то уж подзадержалась в моем немом кино парень в сером костюме спускался по лестнице днем точно до дождя захар появился дома только вечером Жанна была сильно навеселе, похоже, держалась на ногах, но жива. Я задумалась, вспоминая подробности сцены в спальне. Вот я вижу, как Захар кладет ее на кровать. Жанна тут же, громко смеясь, вскакивает, берет с тумбочки бокал, делает глоток еще один, допивает до дна. Лицо на миг застывает в немом недоумении, его сменяет страх. Нет, ужас. Одновременно она тянет руки к Захару, тот легко отталкивает ее за плечи. Жанна кулем оседает на пол. Жанна прикончила весь виски из бокала почти залпом, и это случилось уже при Захаре. Видимо, днем она немного выпила и заснула, а смертельную дозу получила позже. «Не виски, коньяк. Такое впечатление, что ты там была, Захар рассказал». «Нет, то есть неважно». Мне вдруг пришла в голову другая мысль. Я не могла понять одного. Захара отпустили. Георг говорит об этом так спокойно. Не знает, что тот слил информацию конкуренту? Или даже недругу? И вирус подсадил? Или как его программка там действует? До сих пор шефу не сообщили? Не может быть. Я была уверена, что в службе безопасности у Фандо работают самые лучшие профессионалы. «Значит, к Тальникову у вас претензий нет?» — осторожно спросила я. «Ну, какие претензии? Жанку не травил. А что он тебе так дорог, Ляна?» В голосе прозвучали ревнивые нотки. «Или... да брось, не может быть. Захар рассказал тебе, как попытался сдать мои секреты дружку Жанкиного папаши?» — рассмеялся Фондов в голос. «Попытался?» — я невольно улыбнулась в ответ. Глядя, как по-мальчишески озорно блестят черные глаза моего будущего мужа. От него исходила такая уверенность в себе, такая снисходительность к людским слабостям, что я почти угадала его следующую фразу. «Ляна, вся эта детская возня Захара стоила мне пяти минут здорового смеха. Да, программка его работает, может стать кому-то и угрозой, но, прости, не мне. Он слил давно неактуальные проекты. Все, что ему позволили. Пока он упражнялся, мои программисты легко справились с защитой на его ноутбуке. Не буду грузить подробностями, но, позволив Захару довести дело до конца, я вышел на заказчика. Этот чин из департамента землепользования два года назад так и не дождался от меня взятки. Я честно выиграл тендер. Вот он и нанял Тальникова, пытаясь сработать на опережение. Ему нужно было знать, какие земли мне понадобятся для следующего проекта. Он в курсе, что я вкладываю неплохие деньги. А когда понял, что до проектов ему не добраться, заставил Тальникова подсадить вирусную программу, которую мои ребята тут же нейтрализовали. — Что ты сделаешь с Захаром? Я решила тоже перейти на «ты». — Боже мой, да пусть живет. Работать у меня, конечно, не будет. — Да и взял я его лишь по просьбе Гелы. Денег ей не хватает хронически, — рассмеялся вновь Георг. — А ты оплачиваешь ее прихоти, — упрекнула я, надеясь на то, что прозвучала фраза не очень ревниво. — Это такая мелочь, поверь, считай, благотворительность. — Больше, конечно, у нас в городе некому помочь. — А у самого проблем нет? — обозлилась вдруг я. Он не ответил. Несколько минут мы оба молча смотрели в разные стороны, он в окно, я на подсвечник на столе, слышны были только звуки со двора, визгливый лай какой-то собачонки и бубнящие женские голоса. «Ты ничего обо мне не знаешь», — как-то обреченно произнес Георг, подняв на меня виноватый взгляд.